Глава 23. Цунами мертвецов не заставило себя ждать, и кости затрещали, ломаясь от столкновения двух армий. Отряды Кинчимира, выдерживая бесконечные волны тварей, напоминали скалу в океане. Что же касается меня, то я внимательно следил за странным титаном, позволив нашим собственным гигантам выдвинуться вперед, чтобы остановить эту непонятную тварь. Подготовленные сферы приказа постепенно заканчивались, поддерживая союзные отряды и стирая массовку неприятеля. Земля дрожала от поступи вновь ожившего торнадо и монстра из тьмы, которым управлял Клякса. Наш противник двинулся в сторону, давя скелетов и зомби, вражеского архилича. Однако при этом следил он больше за мной, а не за своими противниками. «Знает, кто здесь самый опасный? Да и пожалуйста!» «Надо воспользоваться возможностью и посмотреть за столкновением гигантов, чтобы понять силу то ли старца, то ли богатыря». Я не спускал с него глаз, и когда песчаный кулак обрушился на Титана, глаза твари засверкали, как у магов, активирующих сильнейшие заклинания. Песок врезался в невидимый магический щит, чья структура была настолько элегантна, что я и сам не сразу сумел его распознать. А вот вторая часть тела старика взмахнула своей могучей дубиной, и с легкостью прошибла торнадо, врезаясь булавой в истинное тело гиганта. Недовольно выдохнул Кин. 42% здоровья! Одним ударом! Кинчимира это сильно не устроило, и он передал управление войсками своим генералам, полностью сосредоточившись на контроле Титана. Клякса вытащил кнут тьмы и зарядил рассекающим само пространство ударом по противнику, пробив его щит. Однако до самого врага так и не достал. Сила, подобная телекинезу, заморозила кнут в полете, а сам маг контратаковал, создавая искажение, что подобно водовороту скручивалось прямо на черном теле гиганта тьмы. Семь песчаных кулаков атаковали со всех сторон в ответ, и полустарец в одно мгновение был вынужден прервать свою атаку. Но тело гиганта тьмы все же подкосилось. Вражеский титан защищался, создавая на пути песчаных атак магические щиты. Вскоре к ожившему торнаду присоединился и клякса, что поднявшись, металл копья тьмы, значительно эффективнее пробивая магическую защиту странного титана, нежели песок Кинчимира. Я на мгновение даже поверил в их дуэт, особенно когда он превратился в трио и из-под земли вылез Гранд Грох чья пасть была достаточного размера для того, чтобы, если не целиком, то частично погрызть врага. Но рано радовался. Эта тварь, оказывается, не показывала всей своей силы. С невероятной прыткостью монстр оказался левее, и булава опустилась на грохо, проламывая его зубастую голову. Выпущенные же гигантским червем шипы не пробили в доспехи богатырской части тела старика, что успешно уворачивался от моих союзников. Он указал на получившую жуткие повреждения подземную тварюшку посохом и как будто удочкой вытащил рыбку из лунки. Поднятый воздух грандгрох последовал в том направлении, что указывал посох Титана, и улетел прямиком в песочного монстра. Но дальше началось форменное избиение, которое практически в один миг уничтожило обоих воскрешенных Титанов. Мне пришлось вмешиваться. И вмешиваться быстро. Богатырь, занесенный булавой, словно телепортировался, оказавшись за спиной гиганта, управляемого кляксой. За мгновение до удара по моему генералу мое фирменное копье прошило врагу щит и уже было готово врезаться в тело, но тут титан словно стал бестелесным. Булава стала такой же и прошла насквозь, не зацепив кляксу. Злой и рассерженный взгляд упал на меня, когда мой чернильный генерал вытащил свой козырь, выпустив десятки гигантских щупалец, чтобы поймать приблизившегося вплотную противника. Тот недовольно отскочил и вновь применил свой пространственный водоворот, заставляя тело Кляксы страдать и не давая ему даже пошевелиться. Щупальца замерли. Тварь вновь скинул свою булаву и подверглась бомбардировке сотни сфер приказа, успевших добраться до места схватки. Араки, выжидавший момента, огрел врага могучей молнией и яростно защебетал в небесах, продолжая искать возможность для атаки. Лич тоже успел оправиться и создать над собой гигантскую скалу, швырнув ее в Титана, что был вынужден вновь отступать и защищаться. И он не просто отступил, он словно исчез. Я пытался понять, куда он двинется и где окажется, оглядываясь по сторонам, но так и не нашел врага взглядом. Его появление я услышал, когда за моей спиной сотни рыцарей смерти стали сминаться в пыль, создавая чудовищный шум. Обернувшись, заметил совсем уж приблизившегося и уменьшившегося до размеров обычных людей Титана, что несся в мою сторону, кося стражей Кинчимира, как молодую траву. «Щиты! Меч Аида! Активация ускоряющих меня заклинаний!» Едва успел отразить булаву твари своим мечом. Щиты же лопнули, будто это не прочнейшие и надежнейшие заклинания, а фокусы артиста, что создает мыльные пузыри. От ударной волны и нежить, и даже Кинчимира отбросило, и я с удивлением обнаружил, что он не просто смог отразить удар. Он меня откинул, словно пушинку. Я приземлился недалеко от передовой, ломая кости защитников, и сразу же активировал вторую форму меча. «Посмотрим, как ты остановишь это, мразь!» А Титан уже летел вперед, наполняя свое оружие безумной силой и готовясь нанести удар, от которого разило и магией, и чем-то еще. «Как так?» Он отразил удар, что игнорирует все на свете. «Подобное я раньше считал недопустимым. Насколько же эта тварь отожралась?» Безумная улыбка мелькнула на лице монстра, когда я попытался считать его имя, информацию о нем, его уровне и запасе здоровья. «Информация недоступна». «Я расстроился, когда метка исчезла, но был безумно рад, когда ты сам пришел ко мне, смертный!» «Вот ведь сука! Это не Титан никакой. Это бог. Очень слабый бог. Или же вселившийся в тело Титана уродец, чья мощь ограничена силой этого самого Титана». «Если он убьет меня без божественности, одними только способностями этой твари, владеющей магией пространства...» Ответ мой был молниеносным и разрушительным. Передо мной Бог, что манипулирует силами двух миров и способен уходить в иное пространство, игнорируя физические и магические атаки мира смертных. И в том мире, куда он уходит, он может отразить и мою атаку меча бога смерти. Я долго по он берег свою божественность. Возможно, именно ради этого дня и этой битвы. Тьма захлестнула меня. Мои глаза загорелись от кипящей внутри меня удивительной силы, и я по-новому посмотрел на мир и врага впереди. Словно сияющая во тьме звезда, его божественность ослепляла, не давая рассмотреть ничего вокруг. Божественность эта потекла к посоху, намереваясь выполнить какую-то гадскую атаку. Но я сработал на опережение, силой атаковав своим клинком и заставив его вновь уйти в иллюзорность. Выпад прервал его собственное заклинание, и я оскалился в довольной улыбке. «Мы с тобой, тварище, потанцуем!» Я сосредоточился на взмахе булавы и совершил разворот, на полной скорости направляя меч к этому чудовищному по своей силе оружию. «Держись, мой бравый синегами! В этот раз я поделюсь с тобой той силой, что так долго держал в заперти!» Клинок впитал щедрое количество божественности и с невероятной скоростью врезался в булаву. Иллюзорность противника вновь была активирована. И уже на этом уровне, вне материального мира, словно в астральном плане, два оружия столкнулись, и я услышал злобу и ярость, исходящую от моего меча. «Он подчинял моего собрата и сделал эту часть своего оружия!» Поведал мысленно мне полубог из моего клинка, и я понял, как именно этой твари удается противостоять силе моего удара. Очередная атака монстра просадила всю мою смертную магию и лишь выставленный щит тьмы, напитанной божественностью, сдержал эту мощь. Мечи булава сталкивались раз за разом, расходуя божественность с обеих сторон. Тварь помогала себе, атакуя не менее смертоносными заклинаниями мое тело. Мы перемещались по пулю боя, уничтожая всех и вся на своем пути. Само пространство страдало от подобных столкновений. «Много же божественности ты накопил! Но ничего! Я, даже будучи ограниченным телом этого недоразумения, имею запасы много больше, нежели у тебя!» Остался неизвестный мне бог. «Ты обречен, Аид! Ушедший тебе не поможет! Наша встреча ознаменовала столкновение и шторм ваших божественных доменов! Слишком много вы на себя взяли и слишком много врагов собрали!» Я ощущал, как тают мои запасы и как меня постепенно теснят. Тело Титана и впрямь было сильным, получив прорву энергии и сумев развиться за счет поглощения источников. Внутри этой туши, что не уступала мне по скорости, силе и боевой мощи, сидел искусный бог, чья специализация мешала мне диктовать условия битвы. Воскресшие титаны были бесполезны, так как враг стал слишком мелким, и мы постоянно находились рядом друг с другом. Каждая такая была опасна для нас обоих, а наносить мне вред они не могли по контракту. Минута за минутой мы смещались, оставляя за собой воронки и вздыбленную от энергии атак землю. Единственное, что мне помогало держаться, — это мои навыки. Я ведь искуснее бога, что не занимался мелочами вроде искусства фехтования. Чем дольше шла битва, тем сложнее было хоть что-то придумать. Я не мог нанести ему ни одной атаки, повредив при этом его божественную сущность. Единственный для меня выход был прост — пропустить удар, чтобы ударить самому». «Аракхи все чаще метал свои молнии, позволяя мне оправиться от очередного столкновения. Врагу настолько надоел мой могучий птиц, что он, словно ПВО, разрядил в него с десяток мощных залпов из своего посоха, но стоило мне подобраться поближе, как тварь вновь сосредоточилась на моей персоне. Мы снова столкнулись, и я отправился в полет, подставившись для смещения на более удобную позицию». И пока летел, видел сердитого Аракхи, чей хвост лишился чудесных перьев. «Надо достать эту сволочь! Хотя бы разочек запустить в него божественностью, ибо она, подобно пиявке, вгрызется и будет мучить. Хотя бы капельку!» «Сделать это оказалось слишком сложно!» Я искал момент, но ничего не выходило. Мои движения и обманные маневры тварь читала, как открытую книгу, и разрывала дистанцию, перемещаясь мне за спину и заставляя вновь уходить в оборону. Лишь пару раз я был близок к нанесению урона, но эта тварь, ловкая и умная скотина, умудрялась нырять в другое измерение, на миг лишаясь своего физического воплощения. «Я чувствую, как слабеют твои атаки! Божественность заканчивается, да?» «Ха-ха-ха-ха! Жалкий ты, червь! Ты слишком много себя себе узомнил!» Он, конечно, был прав, но не знал, что кроме своей энергии у меня есть еще и тайный канал связи с ушедшим. А вот у него резерву будет побольше, чем у меня, да и чем у этого пространственного гада тоже. Одного я опасался — подставить покровителя во время его собственной битвы. Вдруг я возьму взаймы сил, которых у него и так осталось мало. Очередная атака, судя по всему, обещала стать финальной, и Титан задействовал много больше своей силы для натиска и перемещения в пространстве, одарив мой магический щит, усиленный божественностью, серии атак, напрочь его истощая. Тварь отступила на два шага и замерла, оскалившись в ухмылке и наполняя своей силой посох. — Разрывая земную твердь, вверх выскочил подлатанный питомец кинчимира Я отскочил. Тварь отскочила. И тут меня озарило. Это мой шанс. Шампур Аида оказался в моей руке, и вся моя оставшаяся божественность влилась в него. Слишком мало для такой твари. И мне все-таки пришлось взять чуть-чуть взаймы, а заодно дать ушедшему понять, что у меня тут веселье в самом разгаре. Гроха вновь выдернули из земли и отбросили, как мелкого червя. Моя рука уже начала свой бросок, когда мы вновь оказались друг напротив друга, словно два ковбоя. Титан угрожающе ткнул в меня своим посохом, с которого уже срывалось магическое заклинание, а я уже выпрямлял локоть, чтобы прошить своего противника насквозь. Не успею! Мелькнула у меня мысль, когда из тени, улетающего вдаль гроха, выскочила маленькая черная клякса, что ввило руку с посохом прицел был сбит и заклинание улетело в небо мой же шампураида полетел прямиком в яблочко миг и в груди твари образовалась дыра а божественность бога тьмы и смерти вгрызлась во врага жадно поедая каждую крупицу его силы и не давая сделать ни шагу если бы ты не пытался убить меня этой атакой то шел бы в иллюзорности выжил но ты пожадничал жажда убийства затмила твой разум а сейчас он разрушается последними крохами сознания пытаясь сопротивляться той пожирающей мощи, что отныне имела привязку ко мне и мной же поглощалась. Я был подобен страннику в пустыне, что набрел на оазис и жадно приложился к кристально чистой воде. Я видел, как копье пролетело еще дальше и врезалось в землю посреди вражеской армии, выкашивая область с огромным количеством знамен. Видимо, там Архиличий сидел». У меня даже сил открыть системное уведомление, что тут же запестрели сотнями, не нашлось. Я блаженствовал, разминувшись собственной смертью на сантиметры. Кин, Клякса. Без них я бы не справился. Кто бы мог подумать, что два моих врага станут теми, без кого я не смогу одолеть своего истинного противника. лан врагов был хорош. Спрятать бога в Титане. «Хорош настолько, что Империум сегодня рисковал исчезнуть из этого мира. Как и я. Как и генералы нашей новой родины. Но мы победили. А они проиграли. Десять миллионов костей без поддержки Титана не справятся с нами. Тем более, что полуживой песчаный и ветреный все еще в строю. Хоть и изрядно потрепанный. Выжил ли Гранд Грох, непонятно». А вот Клякса, покинув своего титана ради меня, потерял возможность в него вселиться. Удар сердца. Еще один. И еще. Снова и снова. Я живой. И я в строю. Моя высушенная душа, изрядно пострадавшая после настолько массовой потери божественности, тоже оживала. И мой боевой дух зажигался вновь, а стремление покончить со всем этим с новой силой распаляло пламя в моем сердце. «Империум жив! Черное солнце Империума!» Я обратился в сферу тьмы, воспарив над полем боя с миллионами мертвецов. «Позже прочитаем уведомление великой и справедливой. Сейчас настало время повесить занавес над очередным этапом войны». Три дня продолжалась вахханалия с прорывом тварей и масштабной битвой. Кроме альянса драконидов, мертвецов и других захватчиков, решив, что это шанс, поналезли всякие мелкие крысы с армиями в сотню-другую тысяч воинов. Я забыл, что такое сон, а наши воины, не успев должным образом отдохнуть, отправлялись в пограничья уничтожать захватчиков. Мертвые земли заполонили враги, прерии из перфонов разграбляли, по пустошам рыскали банды и наемники. Лишь озерный край оказался зачищен нежитью и взят под защиту полностью. А еще ведь оставались недобитые осколки армии драконидов и ящеролюдов, спрятавшиеся в болотных топях. Но туда мы пока не лезли. Слишком уж много падальщиков стянулось к Империи. Но самое главное и опасное из вторжений было отражено. Пройдя через горнило войны, мы вновь стали сильнее. А наши трофеи, наши возможности, наши запасы артефактов, золота, зелий и увеличенные уровни сделали нас неуязвимее. В тот день мы овладели четвертым осколком символа славы, выбитым из повелительницы мертвых. Я получил его, одной атакой прикончив сразу и ее, и большую часть ее генералов. Очень уж много силы и энергии я вложил в тот бросок, что прошил титаны насквозь божественность сожрала его вернув мне мои собственные запасы даже чуть больше чем было у меня изначально на следующий день Маверик, переброшенный с варяжским легионом и подкреплениями из числа посвежее, уничтожили еще одну армию решившую сходу захватить столицу мертвых кинчимира что был занят блокированием большой и слабо защищенной границы озерного края и эта уничтоженная армия вместе с командиром дали нам пятый символ славы половина а ведь прошло лишь полтора месяца с начала войны. Вот, собственно, такими были только самые важные изменения и итоги, что разум усилили весь Империум на поле боя. Если же говорить обо всех остальных наградах и добыче, разбор, по предварительным оценкам аналитиков, займет около месяца. Но кое-что вкусненькое я все-таки обнаружил. «Алмазная скрижаль времени — одна из четырех скрижалей, содержащих в себе удивительные тайны мироздания». Владение ею увеличивает наносимый магический урон, как и защищает от него. Смотря на нее и погружаясь в изучение времени, вы можете лучше познать с магии и особых искусств хрономантов. Наносимый урон от всех типов магии плюс 10%. Защита от всех типов магии плюс 10%. Стоимость активации и поддержания заклинаний минус 10%. При изучении возможны внезапные озарения. Часть комплекта. 2 из 4. «Ранг мифический. Прочность неуничтожима». Вторая скрижали. «Теперь она тоже моя. Осталось найти еще две. Уровней я не получил, а вот звездных камней нашел аж пять штук. Три выдали за Титана. Один «Тень смерти» приволок с трупа предводительницы Ящера Людов. И еще один получил клякса в награду за какое-то свое персональное задание «Злого духа», связанное с числом убийств за промежуток времени». А он, кстати, после смерти вражеского титана волю оторвался, уничтожая мертвецов и поглощая множество сильных душ всех вражеских генералов, до которых только добирался. По итогам всех битв и сражений выпало также четыре карточки с подсказками от системы. Правда, их прочтение вызвало лишь легкую улыбку. Воистину, вся их ценность только в коллекционировании и накоплении, ведь в Империуме уже переписали в особую книгу информацию из всех ста. «Мне же нужно было найти еще шесть». «Энциклопедия нового мира. 44 карточек». «И многое-многое другое. Из всего этого другого, после двух дней прозябания в огромной куче добычи, находясь посреди созданной ради этого сокровищницы Империума, я нашел то, что было мне нужно. Кольцо, которое заслуживает моя императрица. Помолвочное выходит. А это. «Извини, что отвлекаю, но сейчас ты пойдешь со мной. Колечко симпатичное, согласен. И нет, даже пяти минут нет. Другой возможности может и не представиться». Появился рядом со мной ушедший и, не спрашивая моего согласия, схватил за руку и перенес свою божественную обитель. «Ах, и что на этот раз?» Задался я вопросом, рассматривая огромное черное поле Хель и множество терзаемых здесь душ. Из них шесть душ, что были довольно близко ко мне, оказались слишком живыми и реальными, отличаясь от всех прочих. И я знал их. Уже видел эти лица. Они были среди тех десяти богов, что пытались казнить меня по дороге в Империум. «Думаю, будет справедливо, если они умрут от твоей руки. Тем более, что после той ситуации с богом, спрятанным в Титане». «Мы все согласились с необходимостью увеличить твою силу полубога». «Ушедший, не тяни. Давай быстрее, пока они не пришли». Рядом появилась нахмурившаяся Хель. А, «Точно все согласны?» Скептически взглянул я на своего наставника, что, как обычно, вел свою игру. «Ну, почти. Не переживай, это уже мои проблемы. Делай свое дело, Аид. И еще». Он вытащил из ниоткуда балаву, что исчезла после убийства Титана. «Это тоже разбей и освободи душу синегами, запертую внутри».